Понедельник, проводив очередной раз Лилу в музыкалку, Санек заглянул на тусу. Как-то само собой занесло. Пацаны ему обрадовались, каждый норовил пожать руку, похлопать по плечу. Ну что, мусульман, набил татушку? – спросил ухмыляясь Волчок. – А как ж? е Сделал? – улыбнулся Санек. – п о к а ж. А я в таком месте сделал, что не показывают при дамах. Поржали от души. Но больше вопросов задавать не стали, благо и так было о чем потрендеть. На тусе только обсуждали, что грядущий митинг. Говорят, что потом будем хачиков мочить. Но это не официальная часть, ухмылялся Волчок. Митинг как раз там состоится, где у них логово. Но это между нами, болтать об этом не след. с а н ё к походил еще немного, п о б а л а к а л о то м о с ю м и распрощался. Но шило в мешке не утаишь. Про то, что митинг будет в воскресенье в в час в сквере и закончится битьем хачиков, скоро узнали все районные пацаны. Даже в школе об этом болтали на переменах и шушукались в автобусе. Однако Сашке скоро стало совсем не до этого. У него появилась новая, более страшная тревога. Мой любимый дядя Кости из Саратова приехал. Радостно сообщил а в четверг Лила. Папин брат, помнишь? У с а н ь к а упало сердце. Началось. Обожаю и дядю, и бабушку. Щебетала тем временем л и л я Такая прикольная старушенца. Смеется, шутит все время, песни поет под гитару. Он на машине приехал. Выдавил из себя Саню. Ну да, у дяди Кости Мцубиси и с кузовом пикап. Зеленого цвета. Представляешь? Он только недавно права получил. и г о р д э т им до невозможности. Теперь шаг уступить без машины не может. Только что не спит в ней. Сейчас от ч а с у не легче. с а н ё к так взволновался, что на прочь забыл и о митинге, и о Патриотическом Союзе. Что делать? Сказать Лиле, чтобы не садилась к дяде в машину, что у него плохое предчувствие? Так она не поверит, посмеется над ним и не послушается. В будние дни было еще ничего. По крайней мере, Лила все время находилась у него на глазах. Утром в школе. А д н ё м он наглым образом напрашивался к ней в гости и торчал там до глубокой ночи, рискуя показаться невоспитанным. Общался с дядей и бабушкой, которые действительно оказались замечательными людьми. И всё только для того, чтобы не дать им втроём сесть в машину. Но что делать в воскресенье? В воскресенье ему обязательно надо быть у торгового центра Олимп. Сашка, а у тебя на завтра какие планы? спросила Лила, позвонив ему поздно вечером в субботу. А то мы после обеда с бабушкой и дядей Костей в Крокус Сити собрались, в смысле в торговый центр. Там и магазины, и выставки, и гигантский кинотеатр. В общем, давай с нами, мы бы за тобой заехали. Сашка, ты что молчишь? Алёта, где? Лила, не надо, заорал он, не езди. Санёк, ты что? удивилась она. Я тебе говорю, не смей. Я запрещаю. Сиди завтра дома, не езди никуда. И бабушке с дядей Костей скажи, чтобы не ездили. Да ты совсем с д у р е л фыркнула Лила, и в трубке раздались короткие гудки. Он перезвонил. а б о н е н т не а б о н е н т как шутил л ё в а за лмоксис. Только сейчас с а н е было не до шуток. Он позвонил по городскому, но услышал длинные гудки. Очевидно, Лила так обиделась, что выдернула вилку из розетки. Саня бросился в прихожую, н а с п е х зашнуровал ботинки, накинул пуховик. Куда ты так поздно? – крикнула с кухни мама. Отвык л а уже от его ночных прогулок. Я не надолго, – отвечал он и машинально с у н у л в карман нож на всякий случай. До дома Лилы он добежал за двенадцать минут. Хотел уже было подняться на крыльцо, но остановился, только сейчас поняв, что его поздний визит все равно ничего не даст. Даже если он расскажет любимой всю правду о своем с т р а н н о м сне, в лучшем случае она ему не поверит, в худшем попросят родителей вызвать психиатрическую скорую помощь. В растерянности Санька оглянулся по сторонам и увидел в стороне от подъезда Мitsubishi зеленого цвета с кузовом пикап, с саратовскими номерами. Сомнений не было – это машина дяди Кости. Решение пришло мгновенно. Удостоверившись, что в это позднее время во дворе уже никого нет, Саня вынул из кармана нож и метнувшись к автомобилю, резко ударил по переднему колесу. Он ожидал звука сигнализации, но его не последовало, то ли не сработала, то ли ее просто не было. Только воздух шумом вырвался наружу из поврежденной камеры. Обрадованный Санек ткнул ножом в соседнее колесо, затем в оба задних. И никем не замеченный скрылся в о тьме.